13. Сознание возвращалось медленно, действительность воспринималась словно сквозь толщу воды. Временами перед ним возникали причудливые образы, сминаемые рябье налетающего ветра, но потом доносившиеся голоса стали внятнее и вскоре стали различаться отдельные фразы. Никто не смог бы исполнить лучше нежели агент, который даже не подозревает о своей вербовке. Признаюсь, я был неприятно удивлен твоим поведением при первом визите на X2. Откуда сколько злости? Не стоит видеть во мне сумасшедшего маньяка, квинтэссенцию мирового зла или мечтающего поработить мир монстру, это ошибочно. Почувствовав шлепки по щекам, Верес с трудом разлепил веки и увидел склонившегося над ним человека. Брел свои глаза, щупал ее лицо. Человек удовлетворительно кивнул и убрал из-под носа ампулу с прозрачной жидкостью. Он был облачен в серый с ржавыми разводами экзоскелет, шлем был снят, и разведчик едва сдержал изумление, узнав в нем сотрудника разведки ПРО, тщательно законспирированного и внедренного в постулат пять лет назад. Гранит. Растянул бледную губу в подобие улыбки, отступил в сторону, и Верес увидел того, кто говорил с Полиной, а теперь смотрел на него. Серые, зеленоватым отлевом глаза, внимательно смотрели из-под стекла тонкой оправе, темные круги свидетельствовали, что в последнее время он много работал, прерываясь лишь на краткие перерывы на сон. Руки были небрежно сложены на груди, где красовалась такая же эмблема атома, как и на серебристом комбинезоне Полины. Он сидел на краешке стола, рассматривая разведчика. «Спасибо, Гранит. Я вижу особое удивление. Твоему присутствию наш гость не высказал, хотя и пытался это скрыть. Поскольку вы все знакомы, то остается представиться только мне. Семецкий Юрий Михайлович, глава X3, бывший руководитель проекта «Истина», ныне глава постулата». Он сделал в сторону Вереса легкий поклон и, заметь его замешивать, растосковывавших наручников пояснил. «Полина весьма импульсивна. На этот раз я бы хотел избежать ненужных неприятностей. Если обещаете вести себя как следует гостю, то их тут же снимут». Верес кивнул, а Семецкий перехватил брошенный взгляд в сторону Полины, что курила, отвернувшись к окну. «Нет, ей наручники не нужны. Ее скитания и неопределенности закончились. Сейчас она на пути истины, а истина не способна нанести вред кому бы то ни было. Но, и вижу, вы не понимаете». Семецкий подошел к ложу, к которому был пристегнут разведчик, фонариком проверил сречки и отщелкнул толстенные фиксаторы, сковывающие руки. Стоящий рядом с ним адепт в пепельно-сером комбинезоне дернулся, но он успокоил его движением руки. Эрис потер затекшее запястья, соскочил на пол, рассматривая путанию со световодов, идущих к изголовьей формы арки. И что, я уже кодирован? Вы чувствуете себя полным болваном? Семецкий глумливо глянул из-под стекол, перелистывая показания на дисплее. Отчасти. Запутался в паутине догадок, кто на кого работает и что будет в итоге. А Это важный вопрос, важный не только для вас, но и для меня. Присаживайтесь. Семецкий кивнул в сторону стоящего стены дивана и сел за массивный письменный стол. Нас ждет трудный и длинный разговор. Но, судя из записи вы любите длинные разговоры. Ваше появление, то есть появление Полины, было ожидаемым. И зная ее, я потрудился установить в служебных тоннелях не только датчики обнаружения, но и камер. Заранее подготовился к визиту непрошенных гостей. Верес опустился на диван, не отводя отглаз с Полины, что неторопливо, пуская струи дыма, рассматривала замешанных снаружи постулатовцев в пепельно-ржавом камуфляже, надежно скрывающих их на фоне унылых пейзажей. Хочу еще раз принести извинения за то, что вас оглушили. Мы не хотели сложностей со стрельбой. Он кивнул, и караул вышел, оставив стены две безучастные фигуры, заложенными за спину руками. Во всем остальном не принесли никакого ущерба ни психическому, ни физическому вашему здоровью. Наоборот, даже слегка подлатали. Разведчик прикоснулся к ране, однако не ощутил ноющего дискомфорта, который невозможно снять обезболивающими. Ирий Михайлович терпеливо ждал, пока он распахнул комбинезон, полбок, бок, на котором не осталось никаких следов оставленных шкеляброй. Даже синюшная стентоплоть была тщательно удалена, под пальцем и была ровная здоровая кожа. Итак, обо всем по порядку. Семецкий протянул руки, вперед переплел пальцы и по по столу продолжил. Не стоит винить Полину в предательстве или в злостном умысле, она говорила чистую правду, вернее ту часть правды, что знала. Если угодно, можете считать это визитом Службы пространственной обороны в обитель постулата. С этими словами Семецкий бросил на и подтолкнул грозетчику деактивированный голым. Верес надел браслет, ожидая, что голым, будучи насильно снят, не включится. Однако тот подмигнул огоньком готовности и включился в режим записи. Как вы уже поняли, Гранит передавал только ту информацию, которая не нанесла бы вреда. Он не стал связи с этим предателем Родины, ведомства или злобным перебежчиком. Перенято считать, что мы ограниченные, на неким мифическим артефактом злобные фанатики, неспособные к здравому рассуждению, убивающие всех подряд или же насильственно обращающие веру в некий постулат. К нам приходят добровольно, все за и против, выслушав доводы и приняв решение. Полина рассказала вам историю возникновения проекта, ту ее часть, о которой она знала и в которой была посвящена. «Сами видите, что творится в зоне». Только глупец будет продолжать наивно верить, что проект работал исключительно над программой «Сияние». Ваше ведомство, несомненно, собрало за эти годы некоторую информацию, кропотливо просеивая через сито аналитиков, сделав выводы. Некоторые из них были близки к истине, некоторые – нет. После запуска сияния была развернута вторая фаза проекта «Истина» имеющие в своей основе не такие уж миролюбивые планы. Были развернуты программы по взращиванию суперсолдат, бесстрастных, живучих и послушных. Основой генетического материал был человек, но из биореактора выходили только жуткие монстры, словно отражение нашей скрытой агрессии и страсти к разрушению. Выбор у нас был невелик. Или продолжать работать, закрыв глаза на попрание норм этики и морали, или же самим отправиться в эти реакторы. Проекты конвергенции «13» и «Триумф-5» рано или поздно были бы закончены с нами или без нас. Семейский снял очки, потер переносицы и посмотрел на Полину, которая измяла курок в пепельнице села к Вересу. В поле случая, мне попали в руки первые отчеты о пространственной аномалии линза, которые начали проявляться в окрестностях x 2 Это было самое первое проявление зоны, первая ласточка, подтверждающая наши предположения о деструктивном влиянии излучателей поля на ткань пространства, которым никто не внял. Первоначально линза была абсолютно бесредным образованием, рябью в воздухе, через которую без каких-либо последствий или изменений проходили физические объекты или излучения. Линза была феноменом, на который не обращали внимания ввиду их чрезвычайной редкости. Как-то я закончила замеры параметров одной из линз и Проснулась очень поздно и рухнула на койку, даже не снимая тяжелую скафандр. Проснулось это ощущение, что ко мне ласкается маленький щенок, забавный такой вислоухий, какой у меня был в детстве, и лежит то шершавым языком, оставляя на носу запах жареных семечек. Разлепив глаза, я начала стягивать неудобный скафандр и вдруг замерла. Прямо передо мной в воздухе висела линза, почти невидимая во тьме и потрескивающая голубыми искрами. Я протянула руку, прилив дружелюбного прикосновение повторился, но тут распахнулась дверь и включился свет. Это вернулась из смены моя напарница, в конец измотанная и измочаленная линза тут же ржалась, став невидимой, я продолжал ощущать ее неизвимое присутствие. Светлана выскочила из комбинезона, и, сказав мне слова, отвернулась к стене и уснула, как убитая. Работая по три смены, мы подали от усталости с ног, от нас требовали результатов сияния и особо не церемонились. Маленькая линзочка следовала за ней как привязанная, легко проходила сквозь любые объекты, только приборы управления почти завершенного противоракетного щита обнаруживали ее присутствие. Я все чаще стала выходить из комплекса, сослав на исследование Линц и стала разговаривать с ней как живой душой. Ведь на смене, кроме пары тройки скупых слов, даже поговорить было не с кем. Рассказывала ей как маленькому щенку, как же будет хорошо жить, когда мы запустим сияние, она окажется неспособным принести вред и стать оружием. О том, что наступит мир и люди наконец живут долго и счастливо, сохраняя долго почти бесконечную молодость, трудясь во благо разума, как это описано в книгах любимого мною Ефремова. Я честно делала свои работы, измеряла показания других найденных линз и тайкомат охранников с каменными лицами следующими за мной как тень, пыталась с ними разговаривать. Но линзы молчали, не отзывались на мои прикосновения, потому после ряда безуспешных попыток их расшевелить, пришла к выводу, что этот случай уникальный, и только моя маленькая линзочка способна к эмпатическому контакту. В одном из отчетов я высказала предположение о том, что линзы реагируют на психическое воздействие человека, и меня вскоре вызвал начальник X3, Семецкий. Он был возбужден, глаза лихорадочно поблескивали, увидев меня на пороге, втянул внутрь и хлопнул дверь перед самым носом охраны. Семецкий кинул и продолжил. Своим неосторожным упоминанием Полина разбудила страсть всей власти, жаждущую иметь инструмент тотального подчинения, могущий успокоить разгорающиеся конфликты, разваливающиеся империи. Не знаю, кто надо искать их в этом смысле, но был отдан приказ, или мы сделаем излучатель, или всех в реакторы. И тогда я пошел на риск. Огромный риск. осчитал Полину под первое число, устроив позже инсценировку несчастного случая с линзами. Северова была помещена во внутренний лазарет проекта с признаками амнезии. Как сотрудник, она была очень ценна, поэтому потому врачи прилагали усилия к ее излечению. Ввиду занимаемой мною должности, я мог свободно перемещаться внутри периметра без какого-либо контроля со стороны военных и вскоре нашел в окрестностях экстралензу. После длительных целенаправленных попыток я добился результата. Через несколько месяцев была готова концепция истины и проект лег на стол имущих власть. Я рассчитал верно. Сюда прибыла вся сфора, руководившая за спиной старых, вызывающих лишь смех отживших ее генсеком. Когда через созданный мною постулат прошло два отряда спецназовцев, уверовавших, что они друг другу смертельные враги, и была отдана команда на истребление, они пришли в экстаз. Не буду описывать эту бойню, кровавый кошмар, на который равнодушно взирали с этого наблюдательного пункта, лица, исполнены презрением ко всему, кроме своих корышных целей. Я выпустил на волю чудовище, Джина, берущего власть над самим господином, знал, что мы будем следующими И принял соответствующие меры. Правящая элита уехала в полной уверенности, что мы стали деревяшками, послушными, безоропотными рабами. Но семецкий силы треснул кулаком постулы. Они сами остались в дураках. Как только был отдан приказ о нашем кодировании, выросшая в постул Линза сделала не только это, она изменила самих господ. Так кто теперь руководит страной? Вы? Нет, ну что, вы? весело засмеялся Семецкий. Я группировкой-то с трудом руковожу. Все никак не привыкну. Страной должны руководить не кухарки и доярки, а те, кто этому учился и умеет это делать профессионально. Тогда кто же руководит? Они и руководят. Только теперь они сами верят в то, о чем рассказывают люди с высоких трибун – власть должна быть народной и служить народу, а не своим троцкистским амбициям. И нет ныне более ревностных поборников идей мирного коммунизма, нежели сами правители, непонятно откуда проявившиеся фракции. Смевший старый троцкистский режим, и наконец становивший в стране порядок. Это стало их плотью и кровью, их воздухом и совестью, все для людей. Потрясенный Верес изумленно уставился на Семецкую, а тот тяжело вздохнул. Как бы вы поступили на моем месте Верес, чтобы вы сделали, чтобы не дать развязаться новой войне, которая стала бы для человечества последней, гамано ли это? Имел ли я право на это? До сих пор я сам не могу ответить на этот вопрос. Не думаете ли вы, что эти монстры с человеческими лицами и в самом деле стали иметь совесть? Или же просто людям в один прекрасный момент просто захотелось жить иначе, по-другому, вере и отвечать за то, что они делают? Если это преступление перед человечеством, тогда медлите. стреляйте сейчас, потому что я не допущу, чтобы кто бы то ни было добрался до постулата и загадал по-другому. Семецкий кивнул и молодой постулатовец безмолвно настоящей стены протянул у пистолет. Верес отрицательно покивал головой. «Я не знаю, я не судья, не имею представления, как бы я поступил на вашем месте, но вы ведь все равно не умрете. Сталкеры говорят, вы попросили у постулата бессмертия». Семецкий измученно улыбнулся и поднял полный боли глаза. Увольте меня от этого, вечно жить и нести на себе такую ответственность. Знаете, каких усилий стоит нам просчитать даже одно минимальное воздействие? Каких сил, стольких жертв стоило в образовавшейся зоне настроить постулат на волну сияния, чтобы не допустить адекватного ответа на ядерный удар штатов? Постулат не игрушка а невиданная мощь, которой необходимо бережно управлять и охранять. Его нельзя все время держать включенным. Это не планета Саракш, из острова Стругацких. Это земля, и люди сами должны научиться ценить то, что имеют. Тот день, когда я отключу рубильник и разрушу установку постулата, будет самым счастливым днем. А пока я должен его охранять и не допустить, чтобы он попал в волчные руки. «А как же все те спецназовцы, они могут идти при желании?» «Пусть лучше он ответит», — Семецкий указал на бледного постулатовца. «Сережа, ты можешь идти, если хочешь». «Погоди, подожди, Сережа, случайно не понырек?» «Понырек», — Кивнул молодой постулатовец. «Откуда вы меня знаете?» «Как не знать? Шуни и твой брат Олег ползоны перевернули, разыскивая тебя, а ты вон где, оказывается». «Юрий Михайлович, можно?» Скосил на Семецкого полная надежды, глаза понырев. «Я вернусь, я обязательно вернусь. Они же не знают правды, считают врагами, не знают, что творится в зоне и сколько их ребят мы теряем, отражая выворотников». «Конечно, иди, Сережа, но только не сейчас надвигается прорыв, а для них он смертелен, их не коснулся сосед истины». Из-за дверей послышались шаги, и в комнату, сморкаясь в огромный клетчатый платок, вошел облаченный в черный, как ночь доспехи, сталкер, и вдруг рухнул, рыдая в объятия обалдевшего разведчика. «Боже, какая драма! Какая драма! Я весь обрыдался! Какого драматурга, а? Вы вообще кто такой будете?» я Ирис изумленно посмотрел на незнакомца. «Так сталкер я, красный!» Незнакомец спрятал платок, смахивая на бежевшие слезы. «А почему тогда в черном, если красный?» «Не комильфо, в советской стране, и вдруг Черные сталки Это детская страшилка, получается!» «Красный» — интерпретация от английского «red», а вообще при жизни Родионом Шобином звали. «Шуха!» — прошепил при виде черного сталкера Семецкий. Ну да, шухал. Однако какая речь, Юра, видишь, даже я и то в слезах. Только сам ты -то -то в это веришь? Конечно же веришь. Ты так уживился эту роль шекспировского героя, что без полулитра тут никак не разобраться. Даже Верес, и тот уже подумал оказывать постулата посильную и сознательную помощь. Что тут происходит? Вопросительно посмотрел на семецкого разведчика. «Да врет он! Врет и не краснеет!» Ответил Шухов и посмотрел на потянувшегося за оружием по у стены. Тот друг сдавленно булькнул и начал оседать на пол. «Юра! А вот кнопочку нажимать не стоит! Ну погибну же за зря твои ребятки! Зачем тебе новая кровь на руках?» «Привет, Что-то Что ты много!» Вдруг бросила Полина, подмигнув в конец обалдевшему разведчику. «Так стреляли, и пока ты им и объяснишь, «Кто тут, главный? Умаешься?» Семецкий попробовал было встать из-за стола, но Шохов пренебрежительно махнул рукой и его примечатал обратно. «Вижу, вы тут весьма полезно и увлекательно проводили время. Если ложь перемешать с полуправдой, то получается очень убедительно и правдоподобно. Ну, а если при этом еще нацепить орел, мученика и героя, так вообще шедевр выходит...» Шуха сел на диван рядом с Вересом и начал. «Все, что он сказал, чистая правда. Кроме него самого. Ральцов Пушку по самую макушку. Или ты думал, я исчез? Дело было так». Прочитал наш Юра доклад краснодевицы и взяла его за горло жаба лютая. Жаба лютая и серьезная, тщеславие называется, и жажда власти и же с нею. Всю жизнь под хлимом был, подсиживал, да по чужим спинам скарабкивался, и вдруг такой шанс. Ясное дело, Задрил девке голову и устроил ей несчастный случай на производстве. И вовсе не случайно. А злонамеренно я, как бывший комендант объекта X3, мог бы сейчас взять его за шкирку и наказать по полной. Определил он ее часть, посадил на иглу и решил, все сойдет с рук. Да только не вязочка одна образовалась. Полина, натура романтическая и мечтательная, все мечтала о счастье для всех, светлом ефремовском будущем. Ее маленькая линзочка, позже притыренная нашим Юрочка но лай молодость, неуязвимость и вечный здоровый румянец. Но Юрочка как был бездарью, так ей и остался. Не разобраться, что к чему, попробовал на ней обкатать постулат, плацая чему под личности. Ничего из этого не вышло и пошло в разрез с исполнением его желаний. Но, Полинка у нас девка смекалиста и сразу поняла, как надо реагировать на ключевую фразу ⁇ все истины». память ей повредил уже при образовании зоны. На этой цветочке есть случай, что другие, не прошедшие через пустулат, умерли страшной смертью. Так, Линза за Полина стала служить Семецкому. Ирик долго пытался ее приучить, но линзочка от не ушла, и он полгода искал ключи к другой. Если разобраться, то линза не живое существо, а канал в информационное ноосферное поле планеты, фокусирующийся на одном единственном человеке-операторе. И что есть в человеке, то и усилится в линзе, а обратный поток силы воплотит это в жизнь. «Тогда что такое постулат и откуда он вообще взялся?» «Смотри!» – черный сталкер взял со стола листок бумаги. «Сияние – это информационное поле, поток чистой первозданной силы, работать с которой наше человечество пока что не готово и не будет готово до тех пор, пока будут такие личности, как Юрик. Тень на полу – это постулат, проекция, переломленного нашим восприятием потока. «А листок?» «Листок – это наше сознание плоское, но у некоторых нет даже такого». Шухов хихикнул, посмотрел на Семецкого. «Так что просил Семецкий? Власти?» «Точно! Причем власти абсолютной!» И поспешил сделать доклад заказчикам проекта, удалив упоминание о линзах и переписав создание постулата своей гениальной личности. Позже он понял, что совершил ошибку, власть слишком лакомый кусок, чтобы отдавать ее кому бы то ни было, и обработал всех попавшихся под руку. Дошла до того, что его линза до такой степени напиталась всей этой жижей, что стала проявленной, обретя подобие искаженной личности Семецкого. Уподобивший своему оператору, постулат решил обойтись уже без него и начал стягивать всю энергию на себя, выходя из-под контроля. Думаете, к кому прибежал тогда Юрик? На X-3 было всего несколько необработанных постулатом человек. Я и Журбин, приехавшие к началу всей этой свистопляски. Смотрим, мама дорогая. Над X-3 висит черный хобот от земли до неба, вроде водоворота. Юрик. В комнате заперся и зубами стучит от страха. Выбили мы дверь, сгребли его за городки в пультовую. А там, посреди зала, пульсирует громадный сгусток и вопрошает громовым голосом о желании. Народ весь под ключки валяется, нечего исполнять. Вспомнил я тогда слова Реда шугарта из книжки и попросил счастья всем даром. Да будет каждому по совести. Юрик все право, что-то блеял и на коленях ползал, а Журбин хмурился и все хотел понять людей, что же ими движет, раз довели до такого. Потом как-то грохотало все и волной через нас пронеслось. Роть в общем. Дальше какой-то умник секс-один по нам излучателем ударил, не иначе, как со страху. Вот так, собственно, и возникла зона. А Что дальше? Верес скептически посмотрел на Ерзов еще семецком, А дальше наши желания исполнились все четыре. Как четыре? Даже три человека было в фокусе! просипел глава постулата. А кто тебе сказал, что сознание должно быть непременно человеческим? Хватило того, что Кайман очень хотел понимать других. Он получил просимое. Эксперимент Журбина увенчался успехами даже более. Но поскольку человеческое сознание отталкивается в своем миропонимании от четырех основ, то вслед за вплоть до земли, извращенным тобой контуром веры для соблюдения равновесия, начали проявляться еще три его недостающих грани. Семецкий тщетно пытался вместить новое положение вещей, а Шурхов, видя его потуге, снисходительно пояснил. Что бы ты ни утверждал, но ты оказался под властью, созданного монстра, и веровал в свое могущество настолько, что прохлопал очевидную вещь, которую мы с журбиным пришли давным-давно. Постулат имеет четыре грани. Как? Ухнул Вирс. Четыре постулата? Почти. Вначале возникает из рейд линза и следуя заложенной в нее сознанием оператора программе создает поток ускоренного времени стикс после чего проявляется грань постулата не обязательно в виде клыбы как у семецкого но вполне пригодная к работе главный фокус в том что желание первого запечатленного оператора становится для нее высшим приоритетом, после чего на асферном проколе нагадить становится почти невозможно. Потому принимай управление, Полина. Семецкий издал торжествующий вопли вскочил на ноги. Я Я задал приоритет постулата. Он исполняет мою волю. Верно, но активизировала ее к жизни. Полина. А ты оказался варьем. И вообще, принеси чаю, пить охоту. Семецкий побагровел, но под насмешливым взглядом Шухова пал и вылетел из кабинета. А он охрану не позовет? Верес подбежал к бессознательному постулатовце и поднял автомат. Пусть попробует, а мы посмотрим на это выступление. Шухов откинулся на диване и положил ноги на табурет. А как же вы? Что получили вы? Я стал справедливостью, воздавая каждому по делам. «Дел много. Даже посидеть и поговорить по душам некогда. Да и мало нас, призраков зоны. Я, Семецкий, Жорбин, же, доктор. Есть еще Доминус с Григорию и упырь Миташ. «И что, всегда вот так?» – Верес взмахнул рукой, повторяя движение черного сталкера. «Не всегда. Иногда хочется по старинке просто дать по морде, особенно таким, как Семецкий. А вот и он сам». Верес прислушался к бегу, ног к коридоре, а Шухов лишь скептически хмыкнул и склонил голову на бок. «Командой, девонька!» Сам он давно не был постулата, хотя тот и зовет ее к себе. Да так громогласно, что порой даже простые сталкеры слышали его зов. И чем ближе к центру зоны, тем сильнее. Но Юрик отчаянно трусит. Вот взять бы и наказать им. В воздухе появилась линза. Оттуда появилась сила и верис ощутил, как кто-то огромный посмотрел прямо на него. Тусклый кристалл, проявившийся в окне, коснувшись Полины, заискрился. И в этот самый момент сорвал двери с петель, в комнату ворвались вооруженные постулатовцы. Прозвучал громоподобный голос, заставив дрогнуться пространство. Постулатовцы застыли, увидев живое воплощение своего божества, а Семецкий при виде этой картины побледнел. Он более не исполняет волю постулата, да будет изгнан и презираем всеми в зоне, вечно умирая за свои злодеяния. Она может это сделать? — прошептал Верес Шухову. Черный сталкер прищурил глаза, и Верес решил временно прикусить язык. Постулатовцы расступились, образовывая живой коридор и провожая бывшего владыку презрительными взглядами. Когда Семецкий ушел, сияние угасло, но постулатовцы явственно видели неизримый огонь, плясавший в глазах Полины. «Пусть соберутся все и дослышат слова постулата». Постулатовцы тут же исчезли, Полина перевела дыхание. «Ничего себе, подарочек! Ну ты удружил, Шухов!» «А что я? Все старики высказали за твою кандидатуру. Думаю, лучшую охрану для постулата нам не найти. Думаю, ты сможешь исправить ситуацию, а мы придумаем, как лучше использовать пропущенных через постулат. А если взять и отменить?» «Эки, ты быстрый! Вот бы понедельники взять и отменить!» «Отменить невозможно!» Можно скорректировать, не зря же. Журбин посетил все оставшиеся грани. Причем старый лист загадывал следующее желание таким образом, чтобы оно дополняло и усиливало предыдущее. И как ему это удалось, пес его знает. Какой пес? Верюс, вопрос за вопрос. Ты до спецшколы КГБ куда поступал? На факультет журналистики. «Оно и видно», – хохотнул шуха и добавил. «Кельт, говоришь, на морда-то у тебя типично рязанская. «А пес?» «Так это тот самый пес, который загадал желание». Журбин так и остался с ним. После того, как образовалась зона, он пошел в сторону периметра, пытаясь опередить и остановить вторжение военных, но не успел. Хотя некоторые уверяют, что он ехал со всеми из учебки. «А этот самый облачный мост он?» «Откуда?» И решил взять быка за роговерис. «Оттуда!» – подытожил черный сталкер и пошел в сторону двери, которой показалась голова постулатовца. Бросив взгляд на голом, разведчик печально вздохнул. Вся собираемая им информация оказалась стертой. Постулатовцы выстроились на площади четкими пепельно-рыжими рядами, не сводя с пылины взгляда. Она взлетела на бетонный блок, охотилась за мачту, окинув взглядом площадь и приземистые низкие облака с красными прожилками близкого прорыва. Верес и Шухов почтительно стали позади, Полина вздохнула и пространство качнуло потоком силы. Дети постулата «Пришло время перемен». Отныне беспричинная вражда и неверующих запрещено. Но проход к постулату останется закрыт для всех, кроме избранных, на ком будет его печать. «Всякий, нарушивший мир, и без причины, да будет изгнан, ибо свет истины озаряет всех, кроме шпиков, скрывающихся в тени подобно трусам, и змеям жалящих, желающих обману войти в доверие и утопить мир в крови» винтовку, винтовка, навскинула ее вверх, и слаженный рев множества глоток сотряс основания площади. Долгие годы услужили верой и правдой, проливая кровь и принося в жертву свои жизни ради торжества истины этого дня. Всякий, желающий обрести покой и уйти к родным и близким за периметр, покроется почестями и славой. Его имя и дух останется в постулате навсегда, но память о Цитутеле будет сердца, дабы ею не воспользовались наши враги. Ни один из постулатовцев не шагнул вперед, и смотрели на лидера вдохновителя, в котором горел огонь веры, давным-давно угасший в Семецкой, которым подчинялись скорее по привычке, нежели за уважение или почитание. Подарив способность верить, постулат не забрал способности думать. Постулатовцы верили просвещающее в пламя, в того, кто сам жил верой и истине, сверкая среди мрака неопределенности, а не скрываясь за их спинами отзвучавшего зову. Все чаще и чаще смотрели не на Семецкого, С закравшимся сомнением, пытаясь увидеть в нем отголоски давно угасшего огня, ибо как может быть, чтобы тот кто говорил от имени постулата, сам не имел себе истины. Не потому ли постулат долгие годы призывал гулким, раскатистым эхом к себе истинного служителя, дабы избранный носитель сверхспиадистала лукавого самозванца указал им новый путь, являясь живым воплощением сияющей во мраке истинной веры. Они уже потеряли надежду на постулат, утешая, говорил им, что он уже близко И вот они видят его воочию своими глазами, готовые по первому слову пойти на смерть и отдать жизнь во славу истине, просвещающей каждую тварь. После построения Полина созвала старших позваний в кабинет Семецкого. Воины, привыкшие к пренебрежительному отношению изгнанного владыки, по достоинству оценили этот шаг и расположившись за столом для совещаний, указывая на карте расположение патрулей. Полина положила руку на плечо Вериса, и вот тряхнула, как ход удара током, и на плече засиял знак постулата. Бойцы, отвыкшие от такого проявления силы, в логовейном экстазе прикоснулись к нашивкам, после этого разведчик стал своим и получил право говорить. Он обрисовал сложившуюся картину, поставил особое ударение на том, что ни путь, ни лесники отныне не являются врагами, а становятся союзниками в борьбе с новым врагом, наносящим мощные удары и готовящимся к полномасштабному наступлению. Постулатовцы в ответ изложили ситуацию в Припяти и на ЧС, рассказав, что с выворотниками идет война не на жизнь, а на смерть, и не держится только благодаря вере и скудному потоку обращенных, который становилось все меньше. Полина всех поблагодарила и уже закрыла совещание, как вбежал посыльной сестью о том, что от заслона движется ударный отряд лесников, и бойцы постулата ждут ее распоряжений. Полина кивнула и отпустила всех. «Только этого не хватало. Вроде начало срастаться и на тебе. Шаткий мир на грани войны. Шуха, есть идея, «У меня нет, а у него есть». Шуха кивнул в угол, и только теперь Полина заметила огромные огненные глаза. «Кто это?» «Полина? У него рот хоть когда-нибудь закрывается?» Та отрицательно покивала головой, а из угла вышел громадный киноид. И в тиши прозвучал его голос. «Не беспокойтесь о лесниках, я остановлю отряд. Они ищут вас по приказу Брюса, но получив известие о том, что с вами все в порядке, повернут обратно». «Время решающей схватки близко, но оно еще не настало. Рэд, Полина, Верес». Он обвел их пристальным взглядом. «Выворотники, это не то, что вы думаете. Все ваши предположения далеки». Верес вот тихо протер глаза на место, на котором только что восседал огромный пес, было пустым. Ты видел, говорят? Видел? видел? Шухов задумчиво потер подводок. Если даже он появился, значит, плохо дело. Можете не беспокоиться, Кайман все сделает. По силе предчувствий он сильнее всех нас вместе взятых. Полина, держи. Здесь координаты всех трех окон. Теперь ты можешь открыть проход за грань из любой точки зоны по своему усмотрению даже без Шумана. «А как же лист?» – спросила Полина, позвав дежурного постулатовца, что вопросительно посмотрел на нее, и она скомандовала позвать Панерева и Хроноса. «Они будут меня сопровождать. Мое отсутствие на нашу территорию никого не пропускать и поворачивать обратно вплоть до моего возвращения». «Возьмите больше бойцов!» «Сила постулата, твердыня моя!» Отрезала Полина, и тот моментально исчез в проеме. Пока Шухов сосредоточенно о чем-то размышлял, в комнату убежали экипированные бойцы и застыли, ожидая приказа. Черный сталкер, словно очнувшись от сна, кивнул в сторону появившейся линии «Этот проход за грань безопасен для твоих спутников!» Но с той стороны сама ты открыть его не сможешь. Сила постулата работает лишь здесь. Вот потому мы так долго ждали твоего возвращения и терпели Семецкого. Алис сейчас x 1 он в безопасности. Там его встретит Миташ, кто-то из нас постоянно дежурит окон. Они прибудут вовремя. Он подподмигнул Вересу, подтолкнул вперед. Полина подала знак своим бойцам, и они шагнули в линзу. Какое-то время Шухов задумчиво смотрел сквозь окна опустевшей комнаты на багровые нити прорыва, закурил и кинул взгляд на пиликнувший входящим сообщением ПК «Юрий Семецкий, X2, Воронка». Он засмеялся и растворился в зоне.